Голова десятая. Я икнула. «Что? Прости, не поняла?» «Енока всегда писает после еды», — пояснила информаторша. «Это признак особой радости. Если не побрызгаете на асфальт, вас могут побить». «Не хочу», — возмутилась я. «И как потом разгуливать в описанном комбинезоне?» «Ну и правила на вашем карнавале». И хороша привычка лупить несчастного юнуку. А если у него плохо работают почки?» Девочка рассмеялась. «По-настоящему никто не писает», — сказала она наконец. «В костюме под хвостом есть баллончик с водой. Просто нажмите на кнопочку». Я попыталась изогнуться. Потерпела неудачу и разозлилась. «Не могу достать хвост». Девочка опять рассмеялась. «Пупочка в варежках! Пошарьте там!» «У меня под пальцами лишь синтетический мех», — ответила я. «Не может быть!» — упорствовала девочка. «Костюм юноки всегда с емкостью!» «Ладно, я сейчас!» Пару секунд девочка переговаривалась с пхасцем, потом повернулась ко мне. «Я сказала ему, что вы придурковатая мина из тех наших, что только по-французски разговаривает и из себя европейцев корчит. А еще я наврала, что у вас вода закончилась. Продавец не станет скандалить, но карнавальное правило надо выполнять. «Каким образом?» — с покорностью жертвенной овцы осведомилась я. «Поднимите правую ногу и скажите «пин-пин», — велела девочка». Я с трудом оторвала от тротуара ступню и, ощущая себя героиней пьесы абсурда, прыгундосила. «Пин-пин! Пин-пин! Пин-пин! Ну что, хватит?» Ответа не последовало. Я повернула голову. Девочка исчезла, а продавец, поджав губы, собирала раскатившиеся по земле мандарины. Я медленно пошла в сторону универмага и вскоре очутилась перед крутящейся дверью. Встала на резиновый коврик, схватилась за поручень, дверь медленно повернулась и внезапно замерла. «Барсмен Бурду!» — сказал мужчина, выходивший из магазина и очутившийся со мной лицом к лицу с противоположной стороны барабана. «Брудуфест!» «Ахей, ахей, ахей!» Повторяя это слово, незнакомец ткнул пальцем влево. Я скосила глаза и поняла причину, по которой произошла заминка. Конец моего пышного хвоста застрял между створкой и стеной. «Ахей!» — улыбнулся мужчина и вынул из кармана финик. «Бени-ам!» «И что мне оставалось делать?» Я взяла угощение, с трудом проглотила его и постаралась не икнуть. «Холи-холи!» — захлопал в ладоши дядька. Поднимать ногу и голосить «пин-пин» показалось мне невероятно глупым. Я решила отделаться ответными аплодисментами и забила рукой об руку. Раздалось тихое шипение. Под ногами разлилась небольшая лужица. Очевидно, контейнер срабатывал от хлопка. «Юнука, юнука!» — завопили малыши лет пяти. Они пролезли из магазина к мужчине и стали совать мне финики. «Бени-ам! Бени-ам!» Пришлось слопать новую порцию еды грызуна и вновь забить в ладоши. Но на этот раз мои пальцы нащупали какую-то проволочку, Я случайно за нее потянула. В шкуре вспыхнули лампочки. На голове что-то заскрипело. Хвост резко мотнулся в сторону. Освобожденная дверь крутнулась. Меня вынесло в центр торгового зала. И я увидела еще одного юнуку. Мой братик производил чудовищное впечатление и здорово напоминал новогоднюю елку. Вся его шуба Переливалась гирляндой, остроконечные уши на голове то поднимались, то опускались. Морда дергалась, словно несчастного мучил нервный тик. Хвост изгибался во все стороны, а из-под нижних лап били ярко-синие огни. На всякий случай я протянула коллеге лапу и сказала «Холли!». Второй юнука повторил мой жест Я почувствовала, как кто-то дёргает меня за ноги. Увидела рядом штук пять маленьких пхасцев, заметила их же около собрата и сообразила. Я стою перед огромным зеркалом. «Бени-ам!» — кричали дети, протягивая мне финики. «Бени-ам!» Безропотно, проглотив то ли десятый, то ли двадцатый финик, Я поняла, что начинаю получать гастрономическое удовольствие от непонятной еды. Вот только меня мучила и кота, и настораживал странный запах, исходивший от бени. Толпа ребят вокруг меня ширилась, я не успевала брать угощение, и тут один из малышей случайно встал на одну из лап моего костюма. Раздался щелчок, скрип... Повеяло странным кислым запахом. Я стояла лицом к зеркалу. Увидела, как из пасти маски вырвалась струя дыма. Уши встали торчком. И услышала, как из головы полилась песня. «Холи, Бенни, ам, ам, пин, пин, бам, бам, бам!» Костюм был снабжен магнитофоном. Теперь на меня обратили внимание и взрослые. Взявшись за руки, дети и их родители начали водить хоровод вокруг юнуки. Я поняла, какие ощущения испытывает новогодняя елка, но не могла выйти из роли, потому что хорошо запомнила слова девочки о любви пхасцев колотить иностранцев, которые смеют наряжаться в костюм символа острова Пхасу. «Что мне оставалось делать?» Я хлопала в ладоши, боролась с изжогой, кашляла от дыма, который вырывался из моей же пасти и старалась не наступить в большую лужу. Похоже, резервуар с водой в карнавальном прикиде был безразмерным. «Холи-холи!» — орал людской круг. «Ам-ам, пин-пин!» — отвечала я. «Боясь, что таким образом проведу остаток дня и большую часть ночи». Через десять минут мне захотелось пить. Спустя пятнадцать стало понятно. Необходимо срочно посетить дамскую комнату. «Мама!» — закричал по-французски симпатичный кудрявый малыш. «А когда юнуку сожгут?» в «Полночь!» — проорала в ответ светлокожая женщина в ярком платье. Я замерла и воскликнула. «Что значит «сожгут»?» Дама с ребенком погрозила мне пальцем. «А то ты не знаешь. Самого красивого и веселого юнуку выбирают царем карнавала, а затем он идет в костер. У тебя есть все шансы стать лучшим». «Эй, ты испугался? Это же не по-настоящему». Правда, в прошлом году на юнуке шкура вспыхнула. Но ничего страшного не случилось. Наш добрый монарх оплатил ему пересадку кожи во Франции. Смотался юнука на халяву в Европу. Сейчас уже без костылей ходит. «Мама», — прошептала я, — «ам-ам, пин-пин. Слава Жанны Дарк и Джордана Бруна мне не нужна». «Олмаси кудру!» — ожило радио. Хоровод распался. Покупатели бросились к эскалатору. «Счастливый час!» — по-французски заголосил усилитель на третьем этаже. «Ровно 60 минут все товары по трипхая Торопитесь, лучшие платья, косметика!» Я оглянулась в поисках туалета, но тут же сообразила, что не смогу воспользоваться унитазом из-за костюма, и решила оставить попытки найти сортир. В конце концов, в моем положении есть большой положительный момент. Если юнука прилюдно описается, все будут страшно рады и начнут аплодировать. ам сказал знакомый голос. Я резко повернулась на сто градусов и завопила. «Лариса!» «Юнука!» — подскочила экскурсовод. «Мы знакомы?» Я схватила Лару за плечо. Скорее купи мне платье, джинсы, халат. Наплевать, что. Меня могут побить, сжечь на костре. Шкура отчаянно воняет. У меня все тело чешется. Я мечтаю о стакане воды. Могу описаться. Ты меня не узнала? Я Даша Васильева, преподаватель французского языка из Москвы. Член твоей группы туристов. Слава богу, У Ларисы имелась машина. Небольшая малолитражка, куда с трудом влезла голова юнуки. Еще больших усилий мне стоило раздеться. Но в конце концов карнавальный костюм очутился в багажнике. Я натянула на зудящее тело в спешке приобретенный Ларисой розовый сарафан, сунула ступни во вьетнамке и простонала. «Включи кондиционер на полную мощность!» «Где ты взяла наряд юнуки?» — полюбопытствовала экскурсовод. «Ты сильно рисковала, разгуливая в нем по улицам. Хасцы очень ревниво относятся к соблюдению традиций». и Я испытала огромное искушение рассказать правду. Но вспомнила огорченная личика Ари, сообразила, что являюсь официальной женой Себастьяна, и буркнула. «Это глупая шутка». «Да уж», — хмыкнула Лариса, — «завтра мы едем в музей. Не вздумай там пошутить». «Постой. Когда все вернулись в автобус, я спросила, где Дарья, а Гена ответил. Она встретила приятелей из местных. Они обещали доставить ее к ужину в отель». «У тебя есть знакомые пхасцы, Это их костюм?» «Угу», — соврала я. «Точно». «Ты угадала!» Очутившись в холле гостиницы, я увидела Геннадия, мирно перелистывавшего глянцевый журнал, и набросилась на него с упреками. «Как ты мог меня бросить?» Сорокин отложил издание. «Давай без претензий! Я ждал в холле!» Потом выходит хозяйка, орёт, что клиентка удрала в дорогом платье. Ее якобы утащили знакомые. Грозится вызвать полицию. Мне пришлось заплатить за шмотку. Так тебе и надо, топнула я ногой. Мог бы насторожиться, понять, что со мной произошла неприятность. Вот и понёс материальный ущерб. Геннадий вновь взял журнал. Я не истратил ни копейки, дал ей твою кредитку. Мою? Подпрыгнула я. Где ты её взял? Сумочке приспокойно пояснил Сорокин. Она в примерочной осталась. Платье твое, делай с ним что хочешь. Ещё вопросы есть? Мерзавец, прошипела я. И почему ты сказал Ларе, что я ушла с пхасцами? Полегче, дорогуша, не отрывая глаз от фотографий процедил Геннадий. Как ещё я мог поступить? Хозяйка сообщила про твой побег с местными парнями. Вот я и успокоил Ларису. Связываться с полицией? Тебе нужна слава воровки? Лучше скажи дяде спасибо. С похитителями чужого добра на Бхаса поступают сурово. Наплюют на твое иностранное гражданство. Кстати, откуда у тебя французский паспорт? «Ты у нас шпион Гадюкин? Вроде из Москвы с нами прилетела!» «Не твое дело», — гордо ответила я и пошла к лифту. «Сейчас же свяжусь с Никитой и категорически заявлю, занимайся контрабандой, осмея сам. Я не желаю больше общаться с подлым Геннадием». «Эй!» — окликнул меня Сорокин. «Сумку заберешь? Вот она!» Я дёрнула плечами, схватила ридикюль, поднялась на свой этаж, включила душ, хотела, наконец, помыться, но не успела. В номер без стука влетела Фатима. — Даша! — зашептала она. — Я умираю. Помоги! — Чего ты хочешь? — вздохнула я. — Чтобы я ускорила твое отправление на тот свет? — Извини, я крайне устала. Мне необходимо принять ванну и... «Зарину похитили!» — заплакала Фатима. Я уронила на пол полотенце. «Кто? Где? Как?» Фатима упала на диван и, рыдая, попыталась обрисовать происшедшее. После общей экскурсии по рынку мать и дочь направились к лавке с сувенирами. Хайбековы нерелигиозны. Они не соблюдают Рамадан и не носят в Москве национальную одежду. Но поскольку Фатима громко заявила всем о желании прикоснуться к священным стенам, она сочла правильным купить какие-нибудь чётки, якобы для подарков. Фатима и Зарина зашли в магазинчик. Мать увидела очень красивый платок с национальным орнаментом и стала торговаться. Спустя короткое время Зарина воскликнула. «Тут душно! Погоди!» — отмахнулась мать. которой удалось почти вдвое сбить цену. «Выйду на воздух», — протянула Зарина. «Ступай», — не подумав, брякнула Фатима. В конце концов, получив за бесценок кусок шёлка, украшенный ручной вышивкой, старшая Хайбекова перевела дух, вспомнила о дочери и выскочила из магазинчика. Зарины на улице не оказалось. Вначале Фатима решила... что дочь зашла в кафе неподалеку, заглянула в крохотный ресторанчик, но там сидели лишь местные жители, попивавшие кофеек. Фатима стала нервничать, набрала мобильный номер дочери, но таня торопилась взять трубку. Вот тогда женщину охватил страх. Она пулей вылетела из кафешки. В это мгновение к ней подбежал подросток, сунул в руку листок и исчез. Фатима схватила со спинки дивана мою футболку и начала в нее сморкаться, повторяя «Боже, Боже, помоги, Боже, Боже!» Я отняла у Хайбековой майку, брезгливо бросила ее в корзинку для мусора и спросила, что было в записке. Фатима вытащила из кармана измятый клочок бумаги. «Читай!» Я побежала глазами по строчкам. «Мама, меня забрала Айлин. Больше не предпринимай никаких попыток моего освобождения. Пострадают невинные люди, такие как Айлин. Не волнуйся, все будет хорошо. Я найду способ с тобой связаться. Умоляю, не активничай. Ты сделаешь плохо мне. Спокойно уезжай, Зарина». «Ужасно, ужасно!» — толдычила Фатима. Я попыталась привести в чувство Хайбекову. «Вроде пока ничего страшного. Дочь просит оставить ее в покое». Фатима вскочила. «Как ты не понимаешь! Ее запугали! Приставили к голове оружие! Под дулом пистолета еще не то нацарапаешь! Почему она не подходит к телефону?» «Наверное, у нее забрали мобильный». Резонно ответила я. «Вот, вот, вот!» — заорала Фатима и закрыла рот рукой. Очевидно, Лейла не сумела хорошо сыграть свою роль, предположила я. Ее разоблачили и вернули Зарину. «Катастрофа!» — простонала Фатима. «Моя дочь!» «В данных обстоятельствах больше нужно беспокоиться о Лейле», — вздохнула я. Зарине, учитывая желание Званга женить на ней своего брата Мэла, ничего не грозит. «Плевать на прислугу!» — гаркнула Фатима. «Где моя девочка?» Судя по записке, в доме у Айлин напомнила я. «Кстати, ты хорошо знаешь почерк Зарины?» Фатима схватилась за сердце. «В последний раз я видела ее тетради». когда она ходила в третий класс. Мне не приходилось потом проверять у дочери уроки. Зарочка отлично училась, и мы не обмениваемся письмами. Мне стало тревожно. Вероятно, записка составлена не младшей Хайбековой. — Ой, — зашептала Фатима, — ой, ты думаешь? Слезы градом покатились по щекам Фатимы. Иа протянула несчастную бутылку воды. «Успокойся, рыданиями делу не поможешь. Тебе изначально пришла в голову идиотская идея. Сейчас надо думать, каким образом выпутаться из этой ситуации». «Ой, ой, ой!» — всхлипывала Фатима. Потом начала смеяться. Иа выхватила из ее рук почти полную бутылку минералки И вылило за шиворот незваные гости. Фатима дёрнулась. Ты офигела? Не устраивай истерик, строго приказала я. Нужно соблюдать спокойствие. Отвечай на мои вопросы, желательно кратко и правдиво. Кто знал про договор с Ванга и Рашида? Никто, замотала головой Фатима. Твой муж получил контракт и строит отель? Да. — подтвердила Хайбекова. — То есть обе стороны выполнили условия? — Да, — снова сказала Фатима. — Отлично, — обрадовалась я. — Значит, звонка не обозлён. — Едем дальше. Кому ты рассказала об идее обменять Лейлу на Зарину? — Ни единому человеку, — поспешила поклясться Фатима. — Но Лейла и Зарина были в курсе, — уточнила я. «Ага», — по-детски сказала Хайбекова. «Значит, уже трое», — вздохнула я. Прислуга въехала в страну по паспорту, где в графе «Имя», «Фамилия» было указано «Зарина Хайбекова». «Ну, правильно», — смутилась Фатима. «И где ты взяла поддельный документ?» — поинтересовалась я. «Ведь Зарина со своим подлинным удостоверением личности» Улетела на Бхасу. Фатима зашмыгала носом. «Купила. За большие деньги. В Москве есть специалист. Он любую ксиву состряпает. Да так здорово, что придраться невозможно!» «Четверо», — сказала я. «Что?» — жалобно переспросила Фатима. Я начала загибать пальцы. «Ты, дочь, Лейла и мошенник». Уже четыре человека знали об обмене. Полагаю, Звангу тоже не удалось сохранить в тайне пребывание Зарины на Пхасу. Девочку обучает Айлин. Вероятно, в ее доме есть служанки, и кое-у кого из них слишком длинный язык. — Не понимаю, — зашептала Фатима. Ну, — но знали люди и что? — Нам надо выяснить, — сказала я. Зарину вернул на место Званг или ее от магазина похитил человек, который хочет получить выкуп от Рашида?